Вышесказанное не означает, конечно, что образ молчащей колокольни, которую Мандельштам настойчиво сравнивает с разбойником, не имеет отношения к истории углического колокола. Толпа в угличе, оповещенная колокольным звоном о смерти царевича, расправилась с предполагаемыми убийцами. На батному колоколу, известившему горожан о гибели мальчика, Отрубили одно ухо, вырвали язык и сослали. Поступили как с разбойником. Но смуту это не предотвратило, и в лице Дмитрия Самозванца, вора, как его называли, смута явилась в Кремль мстить Годунову. Безусловно, молчавший Иван Великий мог вызвать в памяти Мандельштама эту историю. «Колокольня безгласна». Но Благовещенский собор мнится, заворкует вдруг. Почему заворковать может именно Благовещенский собор, объяснить нетрудно, ведь на Благовещение принято было выпускать из клеток голубей. Голубь — символ Святого Духа. Выпускали на волю и других птиц. Благовещение приходится на 25 марта по старому стилю. Газета «Московский листок» в субботнем номере от 26 марта 1916 года, прибавление к номеру 70 сообщала. Вчера на Трубной площади состоялся традиционный птичий торг. Многие покупали птичек, которых тут же выпускали на волю. В общем, вчерашний птичий торг прошел крайне оживленно при громаднейшем стечении публики. Заметка на Трубной площади, страницы 1 2. В Мандельштамовском стихотворении Благовещенский собор зеленый, и однозначного объяснения этой цветовой характеристики у нас нет. Возможно, в апрельском стихотворении отразились впечатления от вербного воскресения. В 1916 году вербное воскресенье было 3 апреля, въезжавшего в Иерусалим Иисуса, по преданию, народ встречал с пальмовыми ветвями в руках. Верба в России заменяет пальмовую ветвь и символизирует, наряду с прочим, пробуждение природы, приход весны. Может быть, надо принять во внимание, что зеленый – цвет возрождающейся жизни, символический цвет Святого Духа, Добавим, что согласно западной живописной традиции, сообщающей Марии благую весть архангел Гавриил, изображается с цветущей ветвью, или райской, или оливковой, или ветвью с цветущими лилиями. 3 апреля, вербное воскресенье, 10 апреля, первый день Пасхи, весна, ледоход. Цветаева заканчивает свое стихотворение «Канун Благовещения», 24-25 марта 1916 года, так. «Я же весело, как волны валки, Народ растаскиваю, Бегу к Москварике, Смотреть, как лед идет». Примечание. Цветаева. Собрание сочинений, том 1, страница 263 Конец примечания. Не воплощены ли все эти детали и обстоятельства в эпитете «Зеленый»? Сказано, что Благовещенский собор может заворковать, но в стихотворении «Соборы-голубятни, в которых гнездится Божий Дух», сущности уже воркуют, так сказать. Активная роль звуков «Р» и «Г» в сочетании с «У» и «О» Передают это воркование. В частности, в рифмующихся словах третьего и четвертого четверостишей ударения падают только на «у» и «о». Отметим также ударные «у» в словах, предшествующих рифмующимся в этих четверостишиях, причем в финальных стихах обоих катренов, а в запечатанных соборах, где и прохладно, и темно, как в нежных глиняных амфорах играет русское вино. Успенский дивно округленный, весь удивление райских дуг, произносимое дуг, и Благовещенский зеленый, и мница заворкует вдруг, произносим вдруг, разве не воркуют эти г р о, -о р кру -ру? Образ собора, птичьего жилища, станет устойчивым для Мандельштама. Например, в очерке «Холодное лето» 1923 год, «Белые скворечники Кремля» или в стихотворении «Сегодня можно снять де Калькомани», 1931 год, также о кремлевских храмах «Фисташковая Голубятни. Вернемся к Цветаевскому стихотворению Из рук моих нерукотворный град. К нечаянной радости в саду Я гостья чужеземного сведу. Под этим именем была широко известна Благовещенская церковь в Нижнем саду Кремля. Не путать с Благовещенским собором. Церковь была пристроена к Благовещенской башне. В ней находилась очень почитаемая икона Нечаянная радость. По иконе И сама церковь часто именовалась так. В начале века была отпечатана открытка с ее изображением и надписью «Церковь – нечаянная радость в Кремле». В книге Кондратьева «Московский Кремль. Святыни и достопримечательности. Москва, 1910 год» сообщается об этой иконе. В древнее время, к башне, возле которой находится церковь, примыкал житный царский двор, где ссыпался в житнице хлеб для царского двора. В той же башне содержали и преступников. По преданию в башне был заключен один воевода в царствовании Иоанна Грозного и проводил все время заключение в молитве. В одну ночь явилась к нему Пресвятая Богородица и приказала просить царя о свободе, после чего он решился ходатайствовать перед царем об освобождении и был прощен. Когда посланные за ним пришли, то на стене башни увидели икону и сказали об этом царю, и тогда при образе была устроена деревянная часовня. В 1730 году императрица Анна Иоанна приказала устроить при часовне каменную церковь во имя Благовещения так, чтобы стена башни, на которой явилась икона, находилась внутри церкви. Примечание цитируется по книге «Паломарчук. 40. сороков Москва. 1992 год. Том 1. Страница 91. Конец примечания. На праздник Благовещения в 1916 году церковь посетила множество людей. 24 марта 1916 года Московский листок, номер 69, страница 1, поместил следующее объявление. В Кремле, близ Боровицких ворот под горою, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы на Житном дворе, где находится чудотворный образ Благовещения Пресвятой Богородицы, самоизобразившийся на Кремлевской стене в день храмового праздника, 25 марта будут совершены ранняя литургия в 6,5 часов утра, поздняя литургия в 10 часов а накануне праздника в 4 часа вечерня и молебен, в 6 часов всенощная. Протоиерей, Лебедев. На другой день, 25 марта, Московский листок, номер 70, страницы 3 в заметке «Торжественное богослужение» упоминает о прошедшем накануне богослужении в интересующем нас храме. Масса молящихся переполняла вчера храм Благовещения на Житном дворе, перед чудотворным образом Благовещения Богородицы служились молебны. Вечерня с акафистом, празднику и всеношное были совершены соборным служением при большом стечении богомольцев. Судя по дате написания стихотворения «Из рук моих нерукотворный град» 31 марта, Цветаева и Мандельштам побывали в этой церкви, видимо, уже после храмового праздника. Хотя, естественно, мы и не знаем точно, было ли намерение Цветаевой, так сказать, свести чужеземного гостя к нечаянной радости в саду, выполнено? Благовещенская церковь на житном дворе была снесена в начале 1930-х годов. Восхищенное приятие кремлевских храмов, душа откликнулась, открылась им как близким и родным, соединено у Мандельштама с тревожной нотой. Он чувствовал хрупкость, непрочность этого эллинско-италийского наследства на северных равнинах Евразии. Аврора в шубке меховой — это золотой покров, покров, накинутый над бездной говоря словами любимого Мандельштамом Тютчева, думается, что с мыслями такого свойства связан устойчивый мотив кремлевских стихов Мандельштама, как тень, появляющаяся и следующая за первым, соборы, амфоры священного вина, мотив смуты, разбоя, разбойной власти и мятежа. «О, этот воздух смутой пьяный!» В первой же строке выше приведенного стихотворения звучит эта нота. Иван Великий вызывает устойчивое сравнение с разбойником. И еще один подход к теме в варианте этого же стихотворения О государстве слишком раннем еще печалится земля. Государство слишком раннее, непрочное. Бунтовщики смутьяны качают шаткой мир. Мир здесь в значении община. Общество — мир. Всем знакома великолепная панорама Кремля. Она растиражирована во множестве картин, гравюр, рекламных и прочих фотографий. По этой причине вид Кремля покрыт в нашем восприятии неким открыточным глянцем. Приехавший из Петербурга Мандельштам увидел в этих стройных островерхих башнях прямом и безыскусном, при всей его архитектурной значимости, Иване Великом, ту средневековую, крутую нравом и грозную Москву, которая, слезам не веря, тяжкой десницей усмиряла княжества и племена, собирая их под власть самодержавного государя, царя-наследника, как мыслилось римских цезарей, монарха Третьего Рима, суровая часто «неправедная власть» и, как ее дополнение, «смута». Очевидно, этот мотив кремлевских стихов Мандельштама связан с темами пушкинского Бориса Годунова. Слово «смута» на это указывает прямо. Вероятно, основа для восприятия Кремля была заложена у Мандельштама отроческим чтением Бориса Годунова, и на эту основу уже позднее, накладывалось и знакомство с реальным Кремлем, и отношение с Цветаевой по схеме Марина Дмитрий. Еще в 1906 году ученик Тенешевского училища в Петербурге Осип Мандельштам писал в сочинении «Преступление и наказание» в Борисе Годунове «Крик отвратительной, слепой ненависти, который вырывается у мужика на амвоне Вязать Борисова щенка заставляет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравственной миссии народа. Примечание. Цитируется по книге «Мандельштам», «Собрание сочинений в четырех томах», том 1, Москва, 1993 год, страница 168, конец примечания. Позднее Мандельштам перефразирует этот крик из пушкинской пьесы, который стал для него символом слепой народной ярости, в стихотворении ноября 1917 года, посвященном Керенскому. «Как будто слышу я в Октябрьский тусклый день Вязать его, щенка Петрова!» Когда Октябрьский нам готовил временщик... Вполне понятно, почему встреча с реальным Кремлем вызвала у Мандельштама именно Годуновские ассоциации. Могло ли этого не быть? Представим себе. Мандельштам и Цветаева входят в Кремль. Надо всем в Кремле вознесена глава Ивана Великого с трехъярусной надписью под куполом, сообщающая о том, что верхняя часть колокольни возведена по повелению царя Бориса Годунова и его сына Федора Борисовича. Имена царя душегуба царя убийцы, по версии пушкинского Бориса Годунова, и убиенного царевича Федора, еще одного царевича жертвы, парят над Кремлем. Надпись на Иване Великом напоминает о разбойной власти и разбойном народе, и это объясняет настойчивое отождествление колокольни в андельштамовских стихах с разбойником.